Слова десятая. На берегу сидели долго потерянные и осиротевшие. На рассвете с неба упала птица. Побарахталась в одежде. Олег встал и сказал замученно. Мрак все еще дерется. Эти волхвы крутые парни. К счастью, их заклятие не действует на оборотня. А вот своих с пьяного уже напревращали в камни, жаб, зайцев. «Зайцев?» — встрепенулся Таргитай. «Ты б прибил пару, с голоду же мрем». «Тарх!» Ты думай, прежде чем говорить. Пробовал, буркнул Таргетай обиженно. Еще хуже получается. Огромный волк выбежал внезапно, но Таргетай уже бросил ему одежду, а Лиска с готовностью протянула секиру. Мрак торопливо оделся, кивнул. И скоро догонят. Мы с Олегом кое-кому глотки порвали, а кое-кому и штаны. Им всем там есть чем заняться. Ну а завтра решат, что с пьяно пригрезилось. «А как же труп?» — спросила Лизка скептически. «Да мало ли им чудищ на пьянку слезлось. Там такие рожи. Их в мамке, видимо, у дивов в полу не побывали. Решат, что свои подрались». «Там были волхвы», — возразил Олег ревниво. «Пьют, но разум не пропивают. Все запомнят». «Ага, как же!» — сказал мрак саркастически. «Запомнят они. Особенно, ежели мозги расплескались на сажень». Ит что, я больше штаны рвал без штанов всё одно не вояки. А вот ты прямо в тьмя клевал. Изверг. Алиска смотрела на Олега восторженными глазами. Мрак подмигнул, чтобы пораспросила подробности. Ох, где герой от чьюга скромничит, а ежели подластится, расскажет, как клюющим долбил мозги. Послышалось громкое хлопанье крыльев. Алиску ухватилось за лук. Из низких туч вынырнула огромная чёрная птица, а взмахив крыльев, воздух заколыхался. Птица села в трёх шагах на валун. Это был крупный ворон, чёрный как смоль, с блестящими глазами, а крепкие как тистыи лапы, которыми держался за камень, напоминали мраку лапы змея. Ворон зорко оглядел путешественников, поворачивая к ним голову то одним боком, то другим. К несчастью, прошептала лиска. Её пальцы заисновали, рисуя предохранительные знаки. Эту кого, как? буркнул мурак. Ты что речёшь, пташка? Горон повернул голову к коллегу, внимательно оглядел снова. Когда раскрыл клюв, голос прозвучал почти человеческий, только хриплый. За вами погоня. Хм, удивил, снова сказал мурак. Что-нибудь новенькое скажи. Лиска переводила вытрощенные глаза то на птицу, то на неворов, которых говорящая птица ничуть не удивила. Таргитаи шепотом начал объяснять, что у них в лесу можно научить разговаривать ворон, галок, даже скворцов. А если удаётся научить говорить глупую ворону, то уж ворона и без этого мудрева. "Новые", прокаркал ворон. Он переступил с ноги на ногу, поправил крылья, на миг задумался. "Не знаю". Один отряд идет из чужих земель. Другие собираемые неведомые мне маги истягиваются с разных мест уже здесь. Мрак вздохнул. Эх, как хорошо с крыльями. Вишь, Олег, Орон тоже не совсем орел. Рылом к клювам не вышел. А вот летает высоко, видит много. А ты все бедных зайцев бьешь. Олег спросил напряженно. И... Как скоро они будут здесь? Ворон подумал, почесал лапой за ухом, с трудом балансируя на другой. Отряд, который идёт за вами, будет вот-вот. Ещё два идут на перехват. Те вас спеют позже. Олег в страхе оглянулся, воскликнул: "Мудрая птица, помоги нам!" "Цена", потребовал ворон. "А чего ты хочешь? У нас есть золотые монеты, кольца, жемчуг". Ворон хрипло раскаркался, запрокинул голову. Это предложи в Вороне, а не в Ворону. Мудрый ценит знание, а не золото. Знание это уже и золото, и мощь, и магия, и власть, и многое другое. Олегу послышался далёкий звук охотничьего рога. Спрашивай. Да спрашивай же. Хм, спешка помеха мудрости. По что за вами столько народу гонится? Полеонули в суп верховному волхву? Точно. — воскликнул мрак, снова не давая сказать Олегу. — Еще и высворкались в скатерть. А Таргетай вон еще и ноги вытер. — Слушай, а ты не мог бы спрашивать как-нибудь по дороге? За нами целая стая псов. С ними не справится и волку, а вон следом еще и конные лучники. Ворон вытянул шею, прислушался. Сквозь мерный гул прибоя слышались голоса гонщик псов, а чуть дальше — хриплый рык и лай боевых псов приученных хватать жертвы за горло, рвать на части. Земля начала подрагивать от тяжёлого топота. Кони на острове были громадны, рослы. Без всяких слов ворон поднялся в воздух. Взметнулись песчинки и даже галька зашелестела. Невы провожали взглядами чёрную птицу, что сделала круг над волнами, снизилась, сделала ещё круг и два не задевая заверхушки. И внезапно прямо из высокой волны взметнулась щериная пасть гигантской рыбы, где ворон мог бы поместиться целиком. Ворон ловко ударил клювом, чудовище рухнуло, расплескало в воду. Ворон камнем упал в одинокому зверю на спину, внзил когти и снова взмахнул клюв. Людям послышался лёгкий хлопок. Олег посирел и догадался, что ворон выкливал и второй глаз. Лехой боец. Переворачивал мрак с невольным восхищением. Но зато какой он мудрый. Мудрые сидят себе в норках или гнёздах, сопят в две дырки, или у ворона она одна. Неужели думает вытащить такую махину? Ворон выпустил добычу, но потом, как оглядывался, направляясь к берегу, а видно было, что жалел о брошенной добыче. Когда тяжело рухнул на прежний валун, мрак сказал саркастически: «Ну, мудрец, даешь! И на шо ж тебе такая мелкая рыбешка? Ее ж тебе на один кутный зуб!» Ворон строго оглядел нагло ухмыляющегося Невра. «А мне другая сущность делает ошибки. Она и ответствует. Вы хотите уйти через море быстро и опасно или... Или медленно, но без риска?» Мрак не успел открыть рта, как его толкнул в бок Таргитай, и взмолился. Безопасно, безопасно. А что медленно, так ещё и лучше. А то и так пена капает даже изо рта. В мыле всё, где растут волосы. Правда, Олег? Правда, Лиска? Ворон взлетел, сделал круг над головами. А лай собак был уже совсем близко. Топот нарастал. Из-за близкого бора выметнулись всадники. Впереди стелились низко над землёй крупные лохматые псы. "В атаку!" крикнул мрак страшно. Секиры была уже в руках. Псы не полезут, там и примем бой. Так в воде же окалеем, воскликнул Таргитай. Это ж гиперборея. Олег присмотрелся и крикнул: "Быстрее к воде! Там плывёт плот вверх дном, или это миска, из которой обедали велиты?" Горон пролетел над их головами и прокаркал: "Перевезёт на тот берег. Ежели ваше повествование заинтересует меня. А нет, так, наверное, нёт на дно морское вместе с вами". Олег первым вбежал в воду, скорабкался на костяной панцирь. На берег черепаха не шла, то ли боялась ударов волн, то ли собак. Мрак потащил упирающегося таргита, а Алиска побежала последней. Мрак ухватил её, забросил наверх, там подхватила Олег. На панцире помещались едва-едва. Хорошо горбатая костяна и спина была вся в канавках, можно было зацепиться. Но когда черепаха тяжело развернулась и двинулась обратно, края панциря опустились в воду. Преследователи подскокали к берегу, когда черепаха потеряла дно и поплыла. Стрелы упали в воду. Самые горячие пустили коней прямо в волны. Собаки в бесильной злобе носились у кромки волн, лаяли, отпрыгивали от обрушивающейся массы воды. Две стрелы ударили по панцирю, три мрака отразил щитом. Наконец на берегу остались потрясающие кулаками фигурки. Ветер донёс крик всадников в блестящем шлеме А он вбежал в кипящие волны коню по грудь. «От меня все равно не уйти! Боги предрекли нам встречу!» Мрак проворчал, не оглядываясь. «Эй, хоть бы слова менял! Этой песне тарха можно слушать много раз! Это...» Черепаха ползла медленно. Волны накатывались. Вскоре все четверо вымокли с головы до ног. Продрогли. Лиска цокотала зубами, как белка, тряслась и прижималась к волхву. Мрак съежился, с подозрением глядел на волны. — Это мы плывем, что ли? Аль черепаха заснула, а волны гонит ветер! Над головами послышался шум, голос с высоты каркнул. — Пока что плывет, но скоро начнет нырять. Ответствуйте, кто вы? — Да, удобное местечко для доброса, — пробормотал мрак. Олег торопливо крикнул. Мы не в роизбольшом лесе, а это поляница вольного племени. Мы были посланы взять кусочек олотырь камня для волшебного жезла. А-а, каркнул Ворон удовлетворённо. Удалось, вижу. Но почему среди погони чужаки? Старые свары. Мы порушили царство кимирийцев. Теперь там тюринцы. Из кимирийцев уцелел царевич Вагимасад. Зовут его теперь Агимас. Он и преследует нас повсюду. Это маг растущей силы. Если не остановить, накопит страшную мощь. Зачем вам жезл? Мы хотим порушить и царство злых магов, пускай люди живут по своей воле. А добрых? Олег не успел ответить, вмешался Таргитай. Голос певца дрожал от обиды. Добрые тоже, если заставляют. Человека нельзя заставлять. Ворон сделал над ними круг, раскрывал клюв, словно хотел что-то спросить. Но так и не надумав, повернул на север, мощно заработал крыльями и вскоре исчез. Озябшие, продрогшие, с тоской смотрели на бескрайнее море. Островок сзади удалялся, всадники превратились в крохотных букашек. Но впереди были всё те же волны. Пока черепаха доплывёт, застынут от холода. Внезапно на встречу начал дуть резкий пронизывающий ветер. Он усиливался, Все ощутили, как остатки тепла выдуваются из самых потаённых мест. "Это агимас", прошептала Лек едва шевеля губами. Он на слав встречный. Мрак, чьи ноги болтались в воде, пробовал загребать сапогом, вытащил секиру и начал грести, используя широкое лезвие как весло. Но пальцы задубели и не слушались. Внизу, в прозрачной воде, мелькали серебристые рыбки. Черепаха дергалась, вытягивала длинную дряблую шею, с интересом рассматривала добычу. — Эх, шор бы ей на глаза! — не вытерпел мрак. — А то вдруг нырнет, зараза такая! — Боги! — сказал Таргитай тоскливо. — Уже и околеть спокойно не дадут! С двух сторон на перерез приближались, прыгая по волнам, приземистые существа, блестящие, похожие на огромных горбатых рыб. Когда приблизились, все четверо поняли — что горбы были прижавшимися к спинам больших рыб малорослыми людьми. В руках морских незнакомцев появились короткие остроги. Лица людей походили на тюленьи. Глаза были выпуклые, круглые, смотрели холодно, с бессмысленной злобой. — Олег, — сказал мрак торопливо, — ты у нас волх. Ежели не можешь волшбнуть, то договорись как-нибудь. Пообещай им Лиску, например. — Так ты ж всегда был любителем подраться, — напомнила Лиска ядовито. В самый время согрется. Первый всадник пронёсся вспенивающую воду перед самой мордой черепахи. Оно недоумев ещё отвернулось, шипче заработало широкими как вёсла ластами. Второй промчался ещё ближе, но внезапно рыба пронеслась дальше от дна, а всадник с белым оперением подухом рухнул в волны. Алиск торопливо наложил новую стрелу на тетиву. Марак придерживал её за плечи, а волны подбрасывали черепаху. Лиска была зелёной от качки. "Поущай сами плавают", сказал мрак подбадривающий. "Нече, бедных рыб мучить. Рыб нече", сказали яг бесцветным голосом. "А черепаху что? Можно?" "Черепаху мы покормим", возразил мрак. "Мы он ей скормим волхва, что колдовать не умеет, там на берегу. Я же ледоплывием". Лиска выпустила одну за другой две стрелы. Ещё один свалился в воду, окрасив белую пену. Остальные кружили на расстоянии, верещали, потрясали острогами. Самые смелые приближались на расстояние броска. Один даже метнул, но в груди появилась белая перо раньше, чем острога выскользнула из руки. Скоро пойдут на приступ, сказал вдруг Олег. Я понял их язык. Мрак оставил лиску. Она торопливо спрятала лук и обнажила меч. Мрак взял в обой руки секиру и сказал сварливо: "Олег, тар!" Держите нас, чтоб не свалились, а мы с Лиской подерёмся за четверых. "Добро", согласился Торгитаис с облегчением. Подумал и добавил: "А нас кто держать будет?" Морские люди ходили кругами. К ним присоединялись всё новые и новые. Когда их оказалось около двух десятков, все разом повернули рыв и вспенивая воду с большой скоростью понеслись на черепаху. Мрак поднял секиру. А с кем только не дрался. Нападавшие обрушились со всех сторон. Навстречу заблестели секиры и меч. А Олег бешено бил жезлом, как простой дубиной. Вода окрасилась кровью, рыбы тут же уходили на глубину, а тела оглушённых и убитых погружались медленно. Уцелевшие отпрянули, посовещались, внезапно повернули рыб тюленей и исчезли так же неожиданно, как и появились. «Ха, пеньки трухлявые!» — выругался мрак. «Эжели бы разом, да с одной стороны, нас бы опрокинули вместе с черепахой!» «Молчи!» — прошипел Олег. «В море далеко слышно!» Он зажимал длинную царапину на предплечье, а Таргитай неумело выпутывал сломанное острие остроги. Черепаха ползла еще медленнее. Над волной торчала лишь верхушка панциря. Мрак уже прикидывал, как бы пришпорить ножом, стрелой... Но над водой высовывалась только вершина панциря. А нырнуть — это сразу задубеть и пойти камнем на дно. «Таргетай, брось ты!» — не вытерпел он. «Чешешься, как пес шелудивый! Сыграл бы лучше!» «На дуде?» — удивился Таргетай. «А на чем же еще? Все одно скоро сгинем. У меня вон ноги уже отнялись. Я привык умирать под музыку!» Таргетай лишь с третьей попытки выудил сопилку. Задубивший пальцы не слушались, а когда поднёс её к синим губам, из дудочки раздался сиплый вой, похожий на лай простуженного пса. Мурак смотрел угрюмо, Олег и Лиска молчали. Не понимали пристрастие оборотня к таргатеевскому дудению. Продрогший и закоченевший таргатай сумел всё-таки заставить пальцы передвигаться с дырочки на дырочку, выводить рулады, хоть и не самые сложные. Но всё-таки лицо Мурака смягчилось. Он Пол закрыл глаза, слушал. Таргитей не сыграл и двух песен, когда Лиска ткнула пальчиком в морскую даль. Опять прямо на них снова неслись, бешено прыгая по волнам, морские люди. На этот раз их было около сотни. Марак молча взял в руки секиру, а Таргитей спрятал дудочку и потащил из ножен меч. Морские люди заходили вокруг черепахи, Что-то показывали знаками. Олег догадался первым. Приглашают пересесть. Ну, даже торги тайни -то настолько. Никто не двинулся. Оружие холодно блистало на готове. Морские люди посоветовались. Один провалился под волны, а когда вынырнул, в руках у него был моток веревок. Мрак поймал брошенный ему конец, поколебался, а затем закрепил за выступ, придавил сапогом. «Если что не так, он всего лишь сдвинет подушеву». Олег следил с беспокойством. «Ты хотя бы что-то понял? Я вот ничего». «Хм, я тоже ничего», — ответил мрак хладнокровно. «Когда много думаешь, много ошибок». Всадники ухватились за веревку, растянулись по всей длине. Черепаха втянула голову и убрала под панцирь лапы. За веревку цеплялись все новые всадники. Она натянулась... И дрожала, как тетива перед боем. Черепаха сперва бороздила волны, как полянская саха, а потом уже летела, прыгая с волны на волну, будто бы брошенный плоский камень. Ветер стал пронизывающим, едва не сбрасывал с панциря. Все цеплялись друг за друга за выступы. Ветер свистел и ревел. Мокрая одежда высыхала и тут же промокала от брызг. За морскими всдённиками тянулся бурлящий след пены. Терпите, прохрипел мрак. В голосе его была мука. Прут к берегу, а там, там увидим. Лиска стучала зубами и едва не откусывала торчатое ухо. Морские кони били хвостами с такой мощью, что за каждым оставался взбитый кружевной след пены. Они почти летели над волнами, едва касаясь гребней. Черепаха полностью втянулась в панцирь. Её плоское брюхо было твёрдым и отполированным она тоже прыгала по верхушкам как плоский камушек запущенный умелой рукой таргитай жалобно стонал он не выбливывал лишь потому что всякий раз когда содержимое желудка поднималось к горлу его с такой мощью бросало вверх что всё проваливалось на дно желудка словно бы он проглотил валун